Холорд невольно был тронут. Этот юноша был ему бесконечно дорог, и знакомство с ним стало как бы поворотным пунктом в его творчестве. Он больше не смел упрекать Дуриана, и ему оставалось утешаться той мыслью, что черствость его юного друга приходящее минутное настроение. Ведь у Дуриана столько хороших качеств, в нем столько благородства. Ну хорошо, Дуриан. — сказал он, наконец, с грустной улыбкой. — Не будем больше упоминать об этой страшной истории. — Хочу лишь надеяться, что ваше имя не будет связано с нею. Дознание да обстоятельств смерти назначено на сегодня. Вас не вызывали? Дуриан досадливо поморщился при упоминании о дознании и отрицательно покачал головой. Такие вещи он находил крайне вульгарными и неприятными. «Моя фамилия в театре никому неизвестна», — ответил он. «Но девушка наверняка ее знала. Нет, только имя. Я совершенно уверен, что она никому его не называла. Она мне не раз говорила, что в театре многие интересуются, кто я. Но на все их вопросы она отвечала, что «Мое имя — прекрасный принц. Трогательно, не правда ли?» Вы должны нарисовать мне Сибиллу, Базил. Мне хотелось бы не только вспоминать о нескольких ее поцелуях и нежных словах, но иногда и смотреть на нее. Что ж, попробую, Дуриан, раз вам так хочется. Но вы и сами должны мне позировать. Я не могу без вас обойтись. — Больше никогда я вам не буду позировать, Бэзил. Это исключено! — испуганно воскликнул Дуриан, отшатываясь от художника. Бэзил удивленно посмотрел на него. «Как это понять, Дуриан? Неужели вам не нравится ваш портрет? А, кстати, где он? Зачем вы его заслонили экраном? Дайте мне взглянуть на него, ведь это моя лучшая работа. Прошу вас, уберите этот экран. Не вашему ли слуге пришло в голову спрятать портрет в углу? Тот, как я вошел, сразу почувствовал, что в ком течет, не достает». «Слуга здесь ни при чем», — бэзил «Неужели вы думаете, что я позволю ему без спросу переставлять вещи в комнатах? Он только цветы иногда выбирает для меня, и все. А экран перед портретом поставил я сам. В этом месте слишком яркое освещение». «Яркое освещение? Ерунда, мой дорогой. Для портрета это самое подходящее место. Дайте же мне на него взглянуть». И холорд направился к тому углу комнаты, где стоял портрет. Крик ужаса вырвался у Дуриана. Бросившись в вдогонку за Холлордом, он встал между ним и экраном. «Базил — Базил, промолвил он, страшно побледнев. — Вы не должны его видеть. Я этого не хочу. — Вы шутите? Мне запрещается смотреть на мое собственное произведение. — Это еще почему? — воскликнул Холлорд со смехом. Только посмейте это сделать, Бэзил, и вы станете моим врагом на всю жизнь. Я говорю совершенно серьезно. Объяснять ничего не буду, и вы меня ни о чем не спрашиваете, но знаете, если вы только дотронетесь до экрана, между нами все кончено».